Глава вторая. Войдя утром в свой кабинет, врач-психиатр Егоров увидел черную с золотой каймой по краям крыльев бабочку, энергично бьющуюся в прозрачный пластик закрытого окна. Кажется, она называлась «Мертвая голова», но, может быть, Егоров ошибался, и она называлась как-нибудь иначе. «Залетела с улицы или из коридора, когда приходила уборщица», — подумал Егоров. Но уборщицы точно не было в его кабинете. На стеклянном столике возле кожаного дивана стояли две невымытые с вечера чашки, а в пластмассовом ведерке у письменного стола белели клочки изорванной бумаги. «Значит, кто-то заходил в кабинет, когда меня не было», — предположил Егоров. Или, задрав голову, посмотрел на гофрированную вентиляционную вытяжку на потолке, она прилетела оттуда. Правда, непонятно было, как бабочке удалось при этом сохранить в целости крылья. Но в мире было много непонятного, и если всему искать объяснение, то можно сойти с ума. Бабочка, она сродни духу Божьему, решил Егоров, летает где хочет. Даже сквозь вентиляционные решетки и закрытые окна, сохранив в целости и сохранности крылья. Честно говоря, Егорову было плевать, что кто-то, возможно, посещал кабинет в его отсутствия. Ничего компрометирующего или секретного неведомый кто-то обнаружить не мог. Другое дело, что он мог подложить в укромное место... Нечто, что потом с победительной радостью обнаружит в нужный момент, но это было маловероятно. Егоров не выписывал рецепты на транквилизаторы и антидепрессанты, то есть на лекарства, попадающие под определение наркосодержащие препараты. В частной клинике с политически выверенным названием «Наномед» он всего лишь консультировал пациентов по разного рода в основном психологического свойства проблемам. Лекарства, если это было необходимо, им выписывали другие врачи после положенных в таких случаях исследований и анализов. Клиника располагалась в переулке неподалеку от Садового кольца в здании бывшего детского сада с прихватом территории бывшей игровой площадки. Где раньше резвились детишки, теперь росли деревья и стояли скамейки. Ничего не напоминало о близости перегруженного машинами, как шеи утопленника тяжелыми цепями Садового кольца. Память о некогда игравших во дворе детишках была погребена под бетонными дорожками, ухоженным газоном, клумбами и компактной автостоянкой перед клиникой. Егорову нравилось работать в этом тихом, Богом Егоров надеялся, что не только Богом в забытом месте. За психологической помощью в клинику в основном обращались состоятельные люди. Проблемы нищих российскую медицину не интересовали. Если нищие не могли решить их самостоятельно, им на помощь приходил ОМОН. Проблемы богатых русских были, во-первых, не очень сложны, а, во-вторых, многие поколения психоаналитиков на Западе давно и изощренно ответили на все вопросы как богатых, так и внезапно разбогатевших людей. Даже не те, которые они не задавали, но могли задать. Егоров свободно читал на английском, а потому был со своими пациентами как рыба в их от денег в воде. Но мысль о том, что могли что-то подложить установить и подключить не отступало. То, что незачем, не успокаивало. А просто так, на всякий случай. В России мысленно дополнил великое изречение Черномырдина Егоров «много чего делают на всякий случай, а получается, как всегда, или хуже». Егоров, как и подавляющее большинство граждан России в первой трети XXI века не надеялся на лучшее и всегда был готов к худшему. После суетливого и тревожного, как минет в подъезде, обольщения перестройкой, гласностью и демократией, Россия поверила в худшее и жила, крепко держась за эту веру, не слушая своих вождей, соревновавшихся в возведении телевизионных воздушных замков. То вдруг выяснялось, что в стране не осталось бедных, то неудержимо росло народонаселение, словно у баб открылось второе дыхание, то какой-то гениальный школьник из Тамбова, понаблюдав значным небом в театральный бинокль, засек в созвездии Рака новую галактику, которую в упор не видели астрономы, нацелившие в небо из всех углов планеты километровые телескопы, то наша женская сборная по крикету, впервые взяв в руки клюшки, или как там называют то, чем бьют по железным шарам в этой игре, обыграла родоначальниц крикета сборную Англии. То есть у страны были достижения, и только существовавший вне телевизионного экрана идиот мог в этом сомневаться. Если в темные века Средневековья худшая неуправляемая часть народа обобщенно именовалась «неузревшим бога скотом», то нынче ее впору было называть «скотом, неузревшим телевизора». Егоров был именно таким идиотом и скотом. Он состоял в сетевом обществе БТ, любителей болгарского табака, а если точнее сигарет «БТ», которые продавались в советское время в белых пачках, стоили 40 копеек и были по социалистическим понятиям настолько хороши, что не нуждались в ином, помимо двух строгих черных на белом фоне букв «БТ» названии. Члены сообщества обменивались воспоминаниями об этих восхитительных сигаретах, а также вели напряженный сетевой поиск случайно сохранившихся с советских времен в загашниках пачек «БТ». В начале 90-х в СССР были введены талоны на сигареты, и многие некурящие люди исправно выбирали норму два блока на члена семьи. Сигареты тогда служили чем-то вроде разменной монеты при главной валюте того времени водке, которую тоже отпускали по талонам с непременным возвратом бутылок. В народе это называлось «поменять плохие на хорошие. Спустя четверть века то там, то здесь всплывали из небытия, падали с антресолей, Обнаруживались за банками с мукой или на полках за книгами пачки и нетронутые блоки БТ. Сигареты выкупались представителями сообщества. Для этого был учрежден своеобразный общак и распределялись между членами. Когда же на сетевом горизонте сигарет не наблюдалось, понимающие люди задействовали БТ-шный общак на виртуальных фондовых торгах, добиваясь удивительных по нынешнему времени результатов. Егоров, к примеру, по итогам года получил на свою долю в общаке 20% прибыли. В социальную сеть БТ объединились люди, образованные профессионально состоявшиеся, преуспевшие в избранном деле. На форуме обсуждалось предложение одного бизнесмена возродить знаменитую марку. Бизнесмен провел переговоры с болгарским правительством. Он утверждал, что для старта проекта потребуется всего 2 миллиона евро и был готов вложиться, не покушаясь на общак. Но тогда терялся смысл сообщества БТ. «Мы ловим ускользающий дым не потому, что не можем бросить курить. В один и тот же дым нельзя войти дважды», – такие мнения превалировали на форуме. Но все это, включая проект возрождения БТ и удачную игру на виртуальных фондовых торгах, было маскировочной сетью надводной частью айсберга, призванной сбить со следа наблюдающие за сетью структуры. У названия сообщества была еще одна расшифровка без телевизора. БТшники были людьми, сознательно отказавшимися от созерцания ящика. Члены сообщества изощрялись в размышлениях, оканувших в лету болгарских сигаретах, прекрасно понимая, что властям вряд ли придется по душе сам факт наличия в стране организационно оформленной группы товарищей, отвергающих, как первые христиане языческих богов, телевизор. Во времена Юлиана Отступника людям в Древней Риме платили за посещение языческих традиционных храмов, дабы отвратить их от христианства. У христиан же этот император повелел отнимать имущество и деньги, дабы облегчить их путь в Царство Небесное. Куда, как говорилось в Евангелии, богатею было пробраться столь же проблематично, как верблюду сквозь игольное ушко. Юлиан советовал обобранным христианам уподобиться евангельским птицам небесным, которые ничего не имели, а были любимы Господом. Руководство Древнего Рима взъелось на христиан, потому что языческие боги многие века являлись по умолчанию посредниками между властью и подданными, то есть тем, чем в настоящее время был телевизор. Разрушение Римской империи началось с и, на первый взгляд, немотивированного отказа отдельных граждан от посещения гладиаторских боев. Огромные колизии, где помимо боев демонстрировались моды, обсуждались сплетни, велись ток-шоу, продавались и рекламировались произведения искусства, различные товары и лекарства, был античным аналогом телевизора. Причем современный телевизор проигрывал античному предшественнику, честно показывавшему то, что больше всего хотели видеть зрители – смерть в прямом эфире, а уже потом секс, скандалы и спорт. Егоров допускал, что сеть БТ – не единственное объяснение ТВ-отказников. Слишком уж многих в России телевидение, как говорится, достало. Но в то же самое время он понимал, что современные отказники, в отличие от первых христиан – Искали утешение не в новой, облагороженной известными заповедями реальности, а в переполненном порнографии интернете, то есть на вселенской информационной свалке, оглашаемой дикими воплями сумасшедших. «Могло ли там прорасти зерно истины? Нет», — вздохнул Егоров. «Скорее телевидение сольется с интернетом, как Волга с Каспийским морем. Магомед зайдет на гору, истина останется в вине, а власть прибудет вечно». Он кощунственно сомневался в правомерности библейской строчки в начале было слово. Он полагал, что вначале была власть, а уже потом все остальное. А может, зерну истины как раз и назначено было прорасти сквозь вселенскую телевизионную и сетевую мерзость, чтобы дальше уже ничего не бояться. Но пока вынужденно признавался себе Егоров, сообщество БТ, не Архимедов Рычаг, способный перевернуть мир, а всего лишь игра взрослых людей, уставших от телевизионной галиматии. Сеть БТ и прочее объединение ТВ-отказников от в лучшем случае были чем-то вроде коллективного Иоанна Предтичи, которому, как не кстати вспомнилось Егорову, библейские ребята отрезали голову, а потом куда-то ее унесли на серебряном блюде. Каждый волен курить в отведенных для этого местах. Не лезь с дымящейся сигаретой туда, где курить запрещено, и тебя не тронут, писал некто на форуме. В переводе с бт это означало примерно следующее. В России есть свобода частной жизни, каждый на свой страх и риск может жить как хочет, если не лезет в политику. И если не кашляет так, что в кармане звенит мелочишка, уточнял другой БТшник, что следовало истолковать как совет помалкивать о финансовых, да и прочих удачах. И если не дает оснований встречному менту, или прокурорскому думать, что в кармане скрывается пачка сигарет, не обязательно БТ, дополнял третий, полагавший, что политически стерилизованного бизнесмена легко может пустить померу, а то и отправить на нары дяденька из правоохранительных органов, положивший взгляд на его бизнес или имущество. Егоров вдруг задумался, доживет ли он до времени, когда возникнет сетевое, антисетевое сообщество БТК без телевизора и компьютера. Он не сомневался, что рано или поздно оно возникнет и, по всей вероятности, будет телепатическим. Егорову постоянно казалось, что окружающий воздух наполнен мыслями. Осталось только научиться их считывать с невидимых страниц и записывать поверх них свои мысли. Любой член сети БТ мог выставить на главной странице, она называлась «Большая тема», любой текст. Многие делали это в стихотворной форме. Сегодня Егоров решил порадовать друзей гигзаметром. По запаху дыма БТ, запретную мыслью воздушной, мы будем общаться в отсутствии фабрик табачных и спичек, прикуривать будет сознание одно от сознания другого, и следом сообщение о бабочке. Сквозь закрытые окна и двери дым БТ, дым Отечества горький, виде бабочки в смокинг одеты, влетел в мою жизнь, но тайны моей не узнал. Несколько лет назад в пациенты к Егорову определили худенького, сухого, как ящерица, детка. в советские времена, как выяснилось, известного диссидента, неустрашимого борца с коммунизмом, отмотавшего не один срок по лагерям, тюрьмам и ссылкам. В начале 90-х этот дед не вылезал из телеэкрана, был объявлен совестью нации, примером того, как надо в нечеловеческих советских условиях отстаивать человеческое достоинство. Потом он как-то странно выступил на правительственном приеме по случаю главного государственного праздника Дня независимости России, куда его пригласили молодые реформаторы. Президент предоставил ему слово, а дед возьми, да провозгласи тост за тех, кто не здесь. За Россию, которая там, кивнул он в сторону выхода из зала. В тоске и в дерьме, и вышел под гробовое молчание присутствующих вон. Потом еще хуже, отказался получать орден за заслуги перед Отечеством. Несколько лет его было не видно и не слышно. Многие старики исчезают еще при жизни, постепенно растворяются в ней перед тем, как окончательно выпасть в кладбищенский или пепельный крематорский осадок. Усиленно размышляющему о деде и параллельно о сети БТ, Егорову Бог увиделся в образе курильщика нескончаемой сигареты, с которой непрерывно падал этот самый пепел. Дед, однако, вернулся в общественную жизнь, правда, радикально изменив свои прежние взгляды. Он даже как будто помолодел, что с недоумением отметили участники политического ток-шоу во время его единственного появления в прямом эфире ТВ. «Неразрешимые проблемы несчастной России не дают мне составиться», ответил дед. «Мой девиз – старость – это отложенная молодость». Он называл российскую власть коллективным «ничто», отнимающим у народа жизнь, но и не пощадил народ, продавший душу за деньги, которые ему никто не даст, то есть за то же самое «ничто». А на вопрос, возможно ли в России революция, ответил, что страну ожидает череда революций, но только последний из них будет настоящий. «И что же будет с нами после последней настоящей революции?» – полюбопытствовал ведущий. «Со всеми разные», – ответил дед, – «но вам, скорее всего, не повезет». «Вы нас расстреляете, как при Сталине», – крикнул кто-то из зала. «Любой болезни рано или поздно приходит конец», – задумчиво произнес дед. Смерть, конечно, гарантия излечения, но когда терять нечего, больной готов использовать любой шанс. Лекарство будет страшнее болезни, но другого пути у России нет. Я бы назвал это умножением ничто на ничто в надежде получить хоть что-то. Ну да, на все воле Божье хмыкнул ведущий. «Бог знает, как лечить безволие», — сказал дед. «Как?» — прицепился к окрепей ведущий. «Безволие нехотя», — объяснил дед. Отдельного ли человека целого ли народа, как гнойная рана, прижигается запредельным, превосходящим всякую меру злом? «Круто берете», — покачал головой ведущий. «Зато потом народ, точнее, та его часть, которая идет за теми, кто круто берет, побеждает в войне, выходит в космос и так далее». Не стал открывать конечную цель победы в войне и выхода в космос дед. «А кто не идет?» — спросили из зала. «В унитаз», — ответил дед. «Куда в свое время слили СССР?» – нашелся ведущий. «Кто знает, сынок, что творится в канализационных и цивилизационных трубах?» – пожал плечами дед. «Иногда фекальные воды в них обращаются вспять». «Ну да, дай мне отведать отвод твоих», – растерянно произнес ведущий. Должно быть, это была какая-то цитата, случайно, быть может, даже против воли, слетевшая с его языка. Но все случайности в мире закономерны. В зале на мгновение установилась тишина» как если бы каждый задал себе вопрос отведал ли он от этих вод библия трактует итоговую экологическую катастрофу как следствие катастрофы нравственной заметил дед а нравственную катастрофу как следствие катастрофы социальной естественно после таких разговоров деда перестали беспокоить приглашениями на прямой да и любой другой эфир он взялся ходить на запрещенные митинги подрев мегафонов немедленно разойдитесь ОМОНовское дубьё и автобусы с решеченными окнами. Там хватали всех, а его упорно не трогали. Так что в оппозиционных кругах стали поговаривать, что ругает-то власть дед ругает, но вот всех бьют, сажают на 15 суток, вызывают на профилактические беседы, а то и просто хватают возле дома, а с деда как с гуся вода. С чего ему такой респект? Не засланный или казачок? Отчаявшись угодить под карающую руку власти, равно как и убедить демократическую общественность, что он не знает, почему его не трогают, дед переквалифицировался в протестанты-одиночки. Завел блог в интернете, взяв эпиграфом строки «Не в правде Бог, а где?» – знак вопроса. В П. немедленно уточнили сотни молодых сетевых хулиганов, но блог стал популярным – Деда начали даже иногда цитировать в газетах и на радио. «Умру, но власть не полюблю, а если полюблю, умру», – такой выбрал дед себе сетевой девиз. Хулиганская его активность сильно обеспокоила дочь, возглавлявшую до недавнего крупный частный банк, успешно слившийся со Сбербанком сразу после получения гигантской антикризисной на погашение долгов дотации от государства. Долги, как водятся, погасил Сбербанк, исправно пополняемой трудовой народной копейкой, а дотация частично вернулась к добрым людям, ее организовавшим частично разошлась на бонусы руководства двух объединяющихся банков. Сейчас дочь старого хулигана служила начальницей департамента в крупной финансовой корпорации. В середине 90-х, когда дед был в почете, и всюду вхож, она, как прочитал в интернете Егоров, вернула себе девичью его фамилию, быстро поднялась по банковской лестнице. И сейчас, как она намекнула Егорова, ей совсем не хотелось, чтобы наверху обратили внимание, услышали по радио, прочитали в аналитических записках и так далее на ее фамилию. Там не будут вникать, кто именно она или ее отец рычит на власть. Фамилия была украинская, Буцила. «Гулкая, как пустая бутылка или высушенная тыква» несклоняемая и одинаковая для женского и мужского родов. «У вас анархическая фамилия», — заметил Егоров деду, заполняя на него, как на пациента, формуляр в компьютере. «Буцилла, производная от бутылки и бациллы». «Что убивает бациллу анархизма в России?» «Бутылка, повальное пьянство народа». Дед и впрямь был похож на длинную высушенную тыкву с седым хохолком на голове, как если бы тыкву до зимы оставили на грядке, и ее макушку припорошил иней. «А как твоя фамилия, сынок?» — поинтересовался дед. Руки у него не дрожали, взгляд был осмыслен и ясен. Егоров сделал вывод, что жизнь, хоть и превратила деда в высушенную тыкву, не наполнила ее, как флягу алкоголем. Узнав, что фамилия врача, к которому его неизвестно зачем определили Егоров, дед задумался. «Змея разишь», — задумчиво произнес он. Только вот какого змея, где он? Везде, ответил Егоров. Он везде, здесь и сейчас. В тебе, с непонятной уверенностью заявил дед, немало озадачив Егоров. Змей, сынок, в тебе. Во мне, не стал спорить Егоров. Нет на свете человека, внутри которого не было бы змея, которого он мечтал бы поразить. Змея, лени, пьянства, жадности, равнодушие. Да нет, сынок, покачал белой головой тыквенник, и он же трезвенник. Я о другом змеи, ты знаешь о каком. Он уже сделал свое дело и сейчас спит, свернувшись кольцами, а ты бережешь его сон. В надежде, что он никогда не проснется, Егоров подумал, что неизвестно, привезли ли деда к нему врачу, или дед, незваный врач, приехал к нему. Зачем? Проснется, уверенно, как одели, решенным заявил дед. Обязательно проснется. И победит анархию, усмехнулся Егоров. «Ее нельзя победить», — возразил дед. «Зависть, бедность, злоба и глупость вечны. Анархию можно только временно возглавить». «Отведать отвод ее», — внимательно посмотрел на деда Егоров. «Будем лечиться вместе». «Как два пацана, подцепившие трипер от одной шлюхи», — подмигнул ему дед Буцила. «По имени Революция, а по фамилии Грядущая», — вздохнул Егоров. «Только, боюсь, это не триппер, а спит. Он не лечится». Егорову было поручено привести деда в чувство, отвлечь от неуместной политической деятельности, ненавязчиво объяснить, что негоже поднимать хвост на власть, которая сделала его дочь богатой, да и ему, старому хрену, немало от этой власти перепадает. Правда, выяснилось, что не сильно перепадает. Нервно постукивая пальцами в бриллиантах по стеклянному столику, дочь рассказала Егорову, что положила на папин счет определенную сумму, а он взял да перевел все деньги в фонд помощи. Она понизила голос каким-то молодым экстремистам, ну да, тем самым в черных ботинках. Они еще написали светящимися буквами на кремлевской стене «Нах», за что и получили по 10, что ли, лет. Егоров смотрел на ее гладкой, без единой морщинки откорректированное пластической хирургией лицо и думал об изначальной несправедливости жизни. Почему одним все, а другим ничего? Какая сила сделала эту бабу, в советское время администратора ресторанного зала, безразмерно богатой, а миллионы других людей, многие из которых наверняка превосходили ее умом и добродетелями, нищими? Скальпель пластического хирурга откорректировал ее лицо таким образом, что взгляд съезжал с него, как с ледяной горки или намазанной маслом плоскости. Ничего индивидуального – свидетельствующего о характере и темпераменте, не было в ее лице, как нет ничего отличительного, помимо, естественно, номинала в денежной купюре. Ее лицо представилось Егорову дверью в загадочный, порочный и одновременно манящий мир денег. Егорову каждый знает это про себя, но не всегда себе в этом признается, надеется на чудо, не было входа в этот мир. Ледяная, смазанная маслом, бронированная, сейфовая, электронная и так далее дверь в силу неких надмирных, неужели божественных причин, была для него закрыта. Как и всякий униженный оскорбленный, Егоров считал, что утвердившийся после СССР в России порядок, как Вавилонская башня или Карфаген, должен быть разрушен, но пока что у него было достаточно денег, чтобы терпеть его. В этом заключалась крепость нового мира. Одним все, другим ничего, третьим чуть больше, чем ничего. Эти третьи как раз и не давали бронепоезду революции перейти с запасного на магистральный путь. Ему нужен собеседник, — сформулировала задание Егорову дочь, точнее, единомышленник, с которым он мог бы разговаривать на самые разные темы. Еще точнее, товарищ, а если совсем точно, родственная душа. Вы начинаете, я все увижу». Родственная душа оплачивается по высшему тарифу. Вы ведь, как я понимаю, с войски подмигнула Егорову. В деньгах особо не нуждаетесь, но деньги любите. Без малейшей надежды на взаимность Егоров подумал, что есть что-то человеческое в дочери Буцила. Во всем, что касалось денег, ее ум остр, как скальпель пластического хирурга, облагородившего ее лицо, а так как все в этом мире крутилось вокруг денег, Дочь Буцила, можно сказать, пребывала на вершине волшебной ледяной горы, куда черными тараканами ползли неудачники, готовые за деньги продать родину и убить родную мать, но не доползали, даже если продавали и убивали. Большинство преступлений в мире совершалось из-за денег, но преступления и деньги далеко не всегда являлись сообщающимися сосудами. Здесь действовали иные закономерности, точнее их отсутствие – Сидящая напротив Егорова дочь Буцила была доказательством существования, но не разгадкой тайны. Он почему-то вдруг увидел ее на вершине другой, на острове посреди моря горы, куда ползли какие-то другие существа, то ли ящерицы, то ли маленькие крокодилы. Она была не одна на той вершине. Рядом с ней стояли две подружки, одна с серыми, как вода, другая с зелеными, как листья на деревьях, глазами. Что они делали на острове Егоров, так и не понял. Во всяком случае, денег он там не увидел. «Она любит отца», — подумал Егоров, «а потому нейтрализует его по мягкому, амбулаторному варианту. Хотя может запросто запереть старика в психбольнице, откуда люди его возраста выходят исключительно вперед ногами». «Может быть, вам повезет», — оценивающе посмотрела на Егорова финансистка, «и вас еще полюбит молодая доверчивая денежка». Иногда эти простушки обращают внимание на симпатичных зрелых мужчин, которым нечего терять, потому что они все потеряли в момент появления на свет. «Ну да», — вспомнил габриэля Маркиса Егоров, «бедняки — это такие люди, что если бы дерьмо чего-нибудь стоило, они бы рождались без задниц». «Если у нас получится, я вам помогу с пластической операцией», посмотрев на часы, заторопилась миллиардерша. «Большую задницу не обещаю», — улыбнулась Егорову. А так, чтобы штаны не сваливались, это вполне реально».